Глава 7 е Первая. Забрела в Уренск жалкая цирковая труппа, в которой почти все актрисы находились в интересном положении. «С икрой бабенки», — сказала них ч е к а л и н ь Отрыганьев, очевидно из жалости, уступил им свой громадный сарай, громко именуемый губернским театром. Вскоре и в л о х о п у л о в вернулся к своим обязанностям, с недаемой жаждой впечатлений. Просто засиделся в своем заклинье. Две француженки, взятые им на прокат до весны, укатили от него в Нижний Новгород на ярмарку. Винный погребок истощился. В губернии вроде бы все налаживается, пора уж и выздороветь. Дела, так сказать, требуют. Благодаря военному времени и близости Уренска к восточным границам, пост его был временно приравнен к генерал-губернаторству. Свято место, почетно и кляузно. Да это бог совладать. — н о много тут без меня накалечили, — спросил он Сергея я к о и ч а с благодушной грубоватостью. Мышацкий сдал ему дела, заставил подписать некоторые бумаги, что Симон г е р а к л о ч тут же и сделал... не читая «Жарко батенька становится», — сказал губернатор, отбрасывая перо. «Поскорей бы уж. Боюсь я, как бы земляки опять какого-нибудь масона вместо меня не подсадили. Пора уж, пора и на покой мне. Изъездился я по разным губерниям». Как выяснилось, оговорка в о л х а п у л о в а о таинственных масонах не шутка. При полной политической безграмотности... Симон г е р а к л о в считал, что никаких партий в России не существует, но со времени восстания декабристов в стране действует могучая масонская организация. «Масоны, батенька мой», — серьезно подтвердил Влохопулов, — «всюду масоны, и нету от них никакого спасения, и командует ими из Кронштадта, я все знаю», — так рассуждал крупный сановник. Так рассуждали тогда многие сановники. По вечерам телеграф г у б е р н и и был занят. в л о х а п у л о в за казенный счет отстукивал по линии слезливые просьбы ускорить ответ из Сената «Быть ему в столпах государственности или не быть?». «Почти по-гамольтовски», — смеялся Мышецкий, — «быть или не быть?». Сам он в эти дни служил с л и н ц о й по-дворянски. От бумаг важных нарочито отпихивался, мол, н е с и т ь их к Волхопулову, как он скажет, а я что, только, мол, вице. Пропускал через свой стол большие дела хозяйственные да городские. Вот перила на мосту шатаются, вот пожарные рукава прохудились. Молцы собираловки опять разбоями грешат». Слушал князь, как за стеной чиновники, удивительно глупо, рассуждали о Конституции. Иногда стучал в стенку. «Хватит, господа, нельзя же договариваться до абсурда!» Сейчас Мышетского сильно занимала одна фигура в губернском распорядке, а именно дальнейший ход к о н к о р д и и и Ванны. «Неужели возле Мельхиседека произойдет смена фигур?» И неужели, нет-нет, не может быть, Додор и с к н я т на эту замену. Женщины всегда, еще задолго до эмансипации, играли большую роль в русской провинции. Криво, косо, лицом, походкой, капризами, слезами, чем угодно, но подруги губернатора, титул негласный, всегда украшали собой хмурые горизонты Российской империи. Иногда заводились сразу две подруги. Это зависело уже от темперамента н а ч а л ь н и к Порой уже одна примыкала к губернатору, другая к вице-губернатору. Случалось, что вице-губернатор заступал на пост губернатора. Следовало некоторое перемещение подруг, и тогда заваривалась такая катавасия, что правительствующий сенат годами не мог расхлебать этой каши. В таких случаях обычно поверх вороха кляузных бумаг писалось спасительное в архив, и подруги разбирались сами. Мышецкий стороной проведал, какова была цель визита сестры к Преосвященному. Выяснилось вполне определенное. Додо н а ч и н а л а хлопоты о разводе. Это было похоже на правду. Но в руках Сергея я к о в и ч а уже имелось письмо из Петербурга. «Петя писал, что продал свою мельницу, разлуки не выносит и скоро выезжает в погоню за убежавшей страстно любимой женой. По закону она моя!» — заканчивал Петя. Сергей я к о в и ч перевел взгляд на окна, заполненные ярким солнцем, и в глазах потемнело до о с л е п л е н и й Снова, как и раньше, вспомнился пролетающий в полном тишине мужик с пешнею. Мышицкий схватился за колокольчик. «Огурцов?» — спросил он. «Тут весною, помните, когда все таяло, я велел послать дворника на крышу». «Помню, ваше с в и е т е л ь с т в о он еще сверзился». Сергей я к о в е в и ч аккуратно опустил колокольчик, выровнял его посреди стола. Грубое слово «сверзался» как-то остудило его. «Впрочем», — отвлеченно сказал он, — «идите, Огурцов, мне ничего не нужно». В этот день генерал Анинский сообщил по линии, что на 1 2 0 версте не все благополучно. Голодьба, ведущая насыпь, избила двух подрядчиков, ответственные за расчет духанщики разбежались по степи. б р о н Иванович. — спросил мышецкий полицмейстер при встрече. — Что там за волнение на сто д в а д й версте, и следует ли их опасаться? — Пустое дело, — успокоил его ч е к о л и н Эта сволочь всегда так. Подерется и помирится. — За духанщиков не бойтесь. Покрутятся, сами жрать захотят, и снова отомкнут духаны. Сергей я к о л е в и ч отчасти утешился. Бароходство прислало несколько барж, и Свящево п о л я понемногу освобождалось от переселенцев. На окраинах города иногда подозрительно умирали обыватели, но строгого карантина для горожан не было. И губерния в основном пребывала в спокойствии. В один из этих дней Мышецкий посетил мастерские железнодорожного депо. Это он сделал не ради любопытства, Надо было наладить производство плугов и барон из обрезков железа. Инженерам не хотелось принимать на себя лишнюю обузу, но все-таки они согласились. Тогда в лагере Анинского путейцы говорили, что в Уренском депо о т н о с и т с я к нему доброжелательно. Однако странно, поддержки от начальства депо он не встретил. Было несколько обидно, и, возвращаясь вдоль шлаковой дорожки, Сергей Яковлевич попутно заглянул в огнедышащие ворота мастерских. Рабочие его, очевидно, узнали. На выражение восторгов Мышецкий не рассчитывал, но их и не было, этих восторгов. Он протиснулся между колесами паровозов, пригляделся к мастеровым. Задал несколько технических вопросов. Спрашивать о непонятном Мышецкий не стыдился, и ему отвечали внятно, четко, рассудительно. Его несколько поразило, что рабочие совсем не были похожи на крестьян, с их жалкими или, наоборот, угрюмыми взглядами из-под лохматых шапок. Нет, мастеровые держались вполне независимо, подходили к м а ш е т с к о м у запросто и, послушав, о чем разговор, также и уходили, когда надоедало слушать. И еще он заметил, речь пролетариев не была набором 100 обиходных слов. Нет, перед ним стояли люди, свободно владевшие языком, правильно употреблявшие выражение интеллигенции. И князю стало неловко, что поначалу, н а д е ю с ь на их безграмотность, он пытался подделаться под речь гостинодворского простонародия. «А что, Штромберг?» — спросил вице-губернатор. «Я слышал, что он выступал здесь перед вами». «Был грех», — ответил один из рабочих. «Только нам не впритык его речь. Он теперь митингует на сукновальнях господ Будищевых, да в Красильнях. Вот там его слушают. Три копейки больше, три копейки меньше — это дело не меняет. Нам не нужна лишняя бутылка пива». Мы, господин вице-губернатор, и сами сумеем постоять за себя, если придется. Этот отзыв о социалисте Викторе Штромберге оставил м ы ш е с к о г о в каком-то раздвоении. Кто-то в губернии ошибался. И очень сильно ошибался в своих расчетах. Но кто? Сущев Ракуса? Штромберг? Рабочие? Или же он сам? Его сиятельство. И тут он вспомнил того пьяного придурка из черной сотни от Рыганьева, что плясал под окнами, поддергивая штаны. «Глупо!» — сделал князь вывод. Дома он снова полистал протоколы охранки. Никакого Штромберга в них не значилось. Но первое же известие от ч и к а л и н и потрясло Сергея я к о л е в и ч а Бруно Иванович долго не мог собраться с духом, чтобы высказать новости слежки. — Ну? — помог ему Мышевский. — Штромберг? — Да, Штромберг, — сказал Чиколини. — Выступал вчера на сукновальнях братьев Будищевых. — Так, и что же? — С таким успехом, ваше с и т е л ь с т в о что рабочие вынесли его на руках, кричали «Ура!» и говорили глупости, — Потом организованно пошли бить стекла в конторе фабрики. «Полиция вмешалась?» — спросил Сергей я к о в л е и ч «Конечно, здесь уже хулиганство». «Были арестованы?» «Трое. Зачинщики». «Ну?» И полковник Сущев Ракуса велел освободить их, даже приласкал. По червонцу на рыло выделил. «Дальше?» — засмеялся Мышицкий. Ему стало вдруг весело. Ситуация получалась забавная. А дальше Штромберг ораторствовал на бойнях. И здесь же выступал против него. Чикарин е запнулся. «Кто выступал против?» «Простите, ваше сейтество, но я знаю, что вы этого человека привезли в своем вагоне». «Кобзев?» «Ну и не стесняйтесь». «Господин Кобзев», — продолжал полицмейстер, осмелев, — Он, ваше свидетельство, все в пику говорил господину Штромбергу и очень уж рискованно говорил. Что же именно? Штромберг тот больше начальников валил, а господин Кобзев осмелился коснуться власти царя. Сергей я к о л е ч вдруг почувствовал, как нарастает в нем негодование. Очень спокойно он спросил — — Чем закончился митинг? — Избили, — ответил ч и к а л и н ь Штромберга? — Как можно, конечно же, Кобзева. — Вот и хорошо, — сказал Мышецкий, отпуская ч и к а л и н ь Решил идти напролом. Иван Степанович был вызван им вроде бы по делу о поселенцах, и старик не замедлил явиться. — Если бы я... — начал Мышицкий холодно. — Оставался лишь частным лицом, то я, пожалуй, не стал бы обращать в н и м а н и е на ваши выпады противо существующей власти. Но я облечен доверием этой власти и обязан стоять на страже ее интересов и ее порядков. — И я, князь, — ответил Кубзев, — как частное лицо. Мирюсь с тем, что вы поддерживаете порядок, моему разумению несвойственный — Однако, — перебил его Мышецкий, — даже по праву частного лица я могу иметь к вам, господин Кобзев, или Криштофович, как вам больше н р а в и т с я некоторые претензии. — Прошу высказать их, — согласился Иван Степанович. Вице-губернатор прошелся вдоль скрипучей половицы, по которой столь часто он заставлял ходить Огурцова. — Нет, — громко выговорил он, — Не затем я привез вас в Уренскую губернию, чтобы вы позволяли себе бунтовать рабочих. Лучше подумайте о своей старости, о своей жизни, загубленной на этапах. Успокойте свои помыслы. Россия — это слишком сложный организм, и права новой России можно обсуждать где угодно, только не на мясных бойнях». Иван Степанович начал заматывать шарф на шее. «Позвольте заметить. Нет, вы знаете сами, что я человек прогрессивных взглядов, я еще никогда не боялся говорить с вами свободно на темы Конституции. Но я никогда не побегу на бойни, чтобы проповедовать там свои мысли. Мне достаточно одного сознания, что я выработал в себе эти мысли». Кобзев поднялся, держась за поясницу. «Я уйду». «Сказал он без обиды. Но хотел бы высказать на прощание, что лично вам, князь, я никогда не желал принести вреда. Косвенно я виноват перед вами, внеся некоторое беспокойство. Но если бы вы знали, что за гнусная роль у этого зубатовца-штромберга...» м ы ш е с к и й не дал ему договорить. «Так не ввязывайтесь в эту провокацию». Кончится все это тем, что Сущев-Ракуса посадит вас в одну камеру вместе с трехкопеечным демагогом Штромбергом. «В одну?» — хмыкнул Комзев. «Никогда он этого не сделает. Жандармы лучше вас, князь, разбираются в политической ситуации. В одну камеру со Штромбергом меня не посадят». Висок снова заломило тупой болью. Сергей Яковлевич вернулся к столу, навел порядок на нем, что всегда его успокаивало. «Меня не обучали демагогии», — сказал он, м о р щ а с ь от боли. «Но я знаю закон, и меня хорошо научили пользоваться его статьями, когда это необходимо для спокойствия общества». Кобзев повернулся к дверям. «Кому прикажете сдать мои дела?» Сергей я к о в и ч впервые в жизни испытал то состояние, про которое в народе говорят, что глаза на лоб полезли. «Ну вот, — притих он в растерянности, — неужели вы оставите меня в этот трудный час? Или вы мстите мне?» Кобзев вздохнул с сожалением. «Оно и правда, князь? Что вы сделаете-то один?» только И вы, оставьте м н е вам очень не подходит роль, которую во много раз удачнее исполнит полковник Сущев Ракуса».